При разработке идеологической части программы самым здоровенным и, на первый взгляд, непреодолимым камнем преткновения была проблема разделения кавказцев по категориям или основным характеризующим признакам. Армяне, грузины и осетины тоже кавказцы, даже если они москвичи в третьем поколении. Между тем... В числе лучших друзей семьи, сколько помнит Сергей, всегда числились господа Валиевы, Дзарасовы, Чуняшвили, Кохадзе и Чантурья. А товарищ Назарян, коммерческий директор фирмы Ира, из-за которой, собственно, и получился весь еролаж, был лучше родного брата и сделал для семьи больше, чем все вместе взятые кровные родственники. В связи с этим. Возникал мучительный вопрос, как в ходе партизанской войны поступать с вышеперечисленными нациями, к которым относятся все эти хорошие товарищи. А, -а, -а прозрел было Сергей, это же все христиане. Братья по вере, а мочить надо мусульман, иноверцев. Нет проблем. И тут же вспомнил татарина ради коньяматулина, школьного друга. Кабардинца Руслана Джугова и Аварца Диму Магомедова, товарищей по клубу единоборств. родители потомственной интеллигенция, Сами мальчишки правильнее некуда, хоть сейчас в витрину, как эталон в назидании от пива, тупоголовым тинейджером славянских корней. Их теперь что, тоже под зачистку? Ладно. Не будем пока глобализировать проблему, — решил слегка расстроенный народный мститель. Займемся пока основными, а там видно будет. Основными, понятное дело, были чечены. Слегка поругав себя за дурную идею бороться со всем мусульманским миром, Сергей сбросил сомнения и сосредоточился на проблеме. Русско-чеченский разговорник приобрел еще раньше, на развале у Олимпийского. Усиленно штудировал язык, посредством личного наблюдения, а также используя СМИ, интернет и периодику, углубленно изучал вопрос. Из разных источников вывел цифру. Всего в России, вне Чечни, проживают около миллиона чеченцев, из них свыше ста тысяч, собственно, в Москве. В самой Чечне... менее двухсот тысяч а по прогнозам из за второй русско чеченской кампании в самом скором времени следует ожидать значительную миграцию беженцев то есть получается что ловкие ребята развязавшие вторую войну невольно поспособствовали усилению чеченской интервенции изучая источник и наблюдая за московскими чеченами сергей вспоминал беседы сохранявшим его в плену сельскохозяйственным мужланом Вахой, которого он подло обманул, удрав через сортир. Баха утверждал, что чеченцы не испытывают ненависти к русским и даже любят их. — Ваш президент нам воюет, потому что деньги надо, страх надо, чеченцы совсем плохой. Пусть все боится его, ненавидит, не думает, зачем так плохо жить всем. А русак вообще не враг, он нам нужен. Русские хорошие ребята. Среди русских очень много глупых людей, которых легко обмануть. Из русских мужиков получаются отличные рабы, а русские бабы самые лучшие наложницы. Чечен никогда работать не будет. Это позор для настоящего мужчины. Чечен — воин. Его удел — воевать и разбойничать. Чечен никогда не даст втоптать себя в грязь и сделать рабом, как позволили русские, подставившие задницу грузинскому еврею Йоське. Йоське это сразу понял и всех чеченов выслал. Только он не угадал. Чечены вернулись и теперь живут лучше, чем раньше. Однако, если жить только и воевать друг с другом, очень скоро можно друг друга перебить, это и шаку понятно. А лучше играть в войну с Россией и разбойничать в России. Русским полевым командирам, что сидят в думе и правительстве, эта война даже нужнее. чем самим чеченам. Во все времена дурным правителям нужен был хороший, стабильный враг, чтобы отвлекать народ от раздумий о плохой житухе и недовольства властями. Поэтому, когда хитрый командир Куликов, Ваха имел в виду нашего экс-министра МВД, заявил, что готов поставить непроходимый кордон по тереку и наносить предупреждающие удары пулевой твари, что влезет в полосу безопасности, русские полевые командиры и жирные чечены в Москве сполошились. Так ведь можно за месяц лишиться такого славного очага напряженности и целого пакета отличных статей криминального дохода. И хитрого командира тут же убрали. Не болтай глупости, хитрый командир. Сиди себе на даче и мечтай о несбыточном. Так что чечены русских любят, им без них просто не выжить. Мы без вас совсем пропадом, мы вас любим. Вот примерно так рассуждал бывший пастух Ваха, имевший в отрядной иерархии младшего Умаева статус чуть более высокий. чем увольно отпущенного деда Семена, убиравшего лагерь. — Пора, ребята, пора! — кровожадно потирал руки народный мститель. — Пора вам всем домой. Родная земля стонет без ваших крепких рук. Она вопияет к вам. Придите, сыны мои, бросьте в меня семя, а вы в это время тут дырью маетесь. Но ничего, посмотрим, как вы запоете, когда чужая земля будет гореть под вашими ногами. Посмотрим, как вы там, когда поставят заслон по телеку, вышлют всех на родину, дадут вам независимость и введут визовый режим. Основополагающей целью партизанской войны, которую юный Вандеркинд избрал для себя делом всей жизни, являлось созданием невыносимых условий для существования чеченов в отдельно взятом престольном граде Москве. С точки зрения здравого смысла идея, разумеется, представлялась совершенно неподъемной для одного человека, а по большому счету и вовсе абсурдной. Однако Сергей, будучи, что называться в ясном уме и твердой памяти, ну, разве что психика слегка деформировалась после пережитого, был полон оптимизма и безоговорочно верил в успех. Юный вундеркинд прекрасно знал историю и умел делать выводы. Историческая же практика изобиловала ярчайшими примерами мощного влияния отдельно взятых личностей с явными... маниакальными наклонностями на судьбы целых народов и эпох. Достаточно было вспомнить, каких чудес натворили в свое время бездарный актеришка и психопат Нерон, дрянной музыкант и эпилептик Шикель Грубер, несостоявшийся юрист и шизофреник Ульянов. До основных приготовлений по специфике диверсионной деятельности Сергей благоразумно принял меры, чтобы максимально оградить матушку от всего, чем он собирался заняться. Алиби для предъявления матери было подготовлено без малого за год, до начала активных действий. Самое лучшее в мире алиби – зрелая женщина Настя. Об алиби стоит рассказать чуть подробнее.